Юрий Никитин. Трое из лесов в песках. Часть 3. Глава 1. вне вдругнуло, как от подземного толчка. Вода в чаше пошла кругами. Гольш отпрянул, в страхе оглянулся. В узкое зарешёченное окно привычно ворвался знойный солнечный луч, из-за толстой стены слышался гул. Тяжело бухнуло, донёсся затихающий свист. Отшвырнув кресло, Гольш метнулся к окну. На встречу поднялось удушливое облако оранжевой пыли. Голошь расчихался, слезящиеся глаза полезли из орбит. Под башней распластался чудовищный уродливый дракон, если этого зверя можно было назвать драконом. В шипастой броне с гребнем, толстый и палинский крыльью бессильно распластал на горячем песке. Со спины чудовище медленно сползали сильно озябшие люди в волчьих шкурах. Трое Четвёртого нёс на руках красноголовый волхв, у которого нечеловеческие зелёные глаза. Оружие из ножен его не знали, дракона почему-то никто не страшился. Чудовищная эта знеможение закрыла глаза кожаной плёнкой, живот подтянуло, а мощная грудь двигалась тяжело. Дагудше До донеслись хрипы и стоны. Кожаные, как у летучей мыши, крылья были натянуты на жёсткий каркас, а сейчас они Обвисли, как тряпки. Зверь был страшен. Такого размера бывают только драконы. Но драконы тонкие и гибкие, как змей, с прозрачно-радужными крыльями, как у стрекоз. У них чешуйки блестели и переливались всеми цветами. А этот летающий зверь был само воплощение тупой злобы, мощи и ненависти. Вместо чешуи на спине толстые костяные плиты а крупные с ладонь чешуйки на животе неприятно отсвечивали синеватой бронзой. Лапы и шеи чудовища были короткими, укрытые панцирем, шипами и наростами. Горь шзябко передернул плечами. Если драконы летают, как гигантские стрекозы, то это чудовище из другого мира явно выламывает воздух, словно тяжело гудящий жук. Как эти странные люди севера сумели? Он кинулся к двери, выкрикнул заклятия, снимающие запоры. Снизу уже донесся грохот, ляск, шум от тяжелого падения. Опять высадили дверь, подумал он со страхом и невольным восхищением. Никак не научится открывать двери в нужную сторону. Дети леса. Измученные, с посуровившими лицами, они поднимались с трудом, цеплялись за стенку. Впереди двигался, зажимая ладонью кровоточащую рану на плече, самый лютый. Мог оборачиваться огромным волком, но не считал это магией. Гольш подхватил мрака, но с тем же успехом мог бы поддержать скалу при землетрясении. Выбратень едва не задавил, лишь положив руку на плечо мага. Налитые кровью глаза глядели невидяще, синие губы прошептали: «Там жабу с крыльями. Распорядись покормить». «Жаба?» «Не понял Гольш». «Э-э, большая такая. Стоило ее, стоило». Олег сзади сказал Сипла. «Не слушай. Он сам зверь, поэтому только о зверях и думает. Мы все сделали». Из мешка за спиной волхва торчал на балдашник. Дерево блестело, как отполированный тысячами шершавых рук гранит. Но гольш ощутил, что жезл из дерева продуба плотнее и древнее любого камня. От него шли незримые волны древней мощи, мощи того времени, когда мир был пуст. Не было ни только людей, не было даже богов. Неужели? А ты думал, прохрипел мрак, он с усилием тащил себя со ступеньки на ступеньку. Для нас это дунул, плюнул и всё. Мы тоже не левой ногой сморкаемся. Тебе взяли эту палку, девки бусы, тарху, тоже досталось на рей. В большой комнате Гольша повалились на мягкие диваны. На безобразных низких столиках с едва слышными хлопками возникли цветы и роскошные фрукты. Гольша видел тёмное лицо мрака и поспешно щёлкнул пальцами. Перед добрытнем появился ломоть мяса на широком блюде. По залу пошёл аромат, и сгой и даже амазонка шумно сглотнули слюни. Гольш тихонько выругал себя, оторвался от мирской жизни, повёл ладонями, сказал слово. Поверх сочных яблок и груш с тончайшей кожи, сквозь которую просвечивали семечки, поверх отборного винограда из сада Падишаха Пери, поверх груды инжира и персиков рухнули смеха раздавив Ломтини до жареного мяса. Зло шипели, распространяя с ума сводящий запах. Магия сорвала их вместе с вертелами прямо из королевской кухни. «Вот это волк!» — сказал Мраксипло. Он ухватил ломоть обеими руками, впился зубами. «Это не землю, как гнилой орех. Такая магия в хозяйстве!» Он наливался силой прямо на глазах, лицо розовело. Олег ел медленно, хотя голодный блеск в глазах кричал на весь зал, что молодой волк готов сожрать всё на столе и жевать скатерть и объесть ножки стола. "Первый пережили натиск?" спросил он с набитым ртом. "Отбиваться легче", ответил Гольш. "Если предупреждён. Я не высувывался, сижу в башне. Ну сюда не подступятся". "В заточении?" спросил Таргита наивно. Гольш подумал и кивнул. И утро всегда смотришь в сердцевину. Да? Я в заточении. Башня окружена. Алекс трудом поднялся, выглянул в зарешёченное окошко. Так э, вроде бы никого не видать. Гордж с сожалением посмотрел на молодого волхва. На этот раз маги их мощь окружает башню незримым барьером смерти. А как же мы? не понял Таргитей. Тут меня что щекотнуло? сказал Мурак небрежно. Гольш обратился к коллегу, верному ученику. Да я сам был ахнул, такую стену проломить под силу только богам. Но теперь ясно. С вами жезл, и вы под его защитой. Мураков ожительно покосился на незрачный свиту на балдашник. Простой, как все трое неворов. Но языки уборотне крутилось насчёт хорошего дерева на топорище, но Мурак молчал. Был занят. Ухомякивал мясо за обе щеки. За мраком отвалились от стола Олег и Таргитай. Ели медленнее, как и работали. Лиска все еще торопливо ела, похожая на голодную кошку. На сгорбленной спине выступили острые позвонки. Шея была настолько худая, что видно было, как с трудом двигается кусок мяса. А когда ела морковку, то она еще долго просвечивала в боку. «Они пришли на другой день после вашего ухода», — объяснил Гольш. Он жадно всматривался в исхудавшие лица, более строгие и чёткие, чем всего месяц тому. "За вами сразу не бросились, думали вы здесь? Даважда я выдерживал атаки. У меня погибли все слуги, а магия истощилась вся". "Да неужль", изумился мрак. Он обвёл взглядом стол, где объедки незаметно исчезали, а взамен появлялись новые яства. "Олег бы так истощать". Гольш отмахнулся. Это всё крохи. А потому разумели, что вас нет. Это как не утерпели, так? А потому что вы не высовывались, ответил Гольш просто. А про вас известно, что не утерпели бы. Вы простые, вас раскусили быстро. А раз так, то часть осталась осаждать башню, чтобы я не ускользнул и и не помог вам. А другие за вами. Олег наморщил лоб. Лиловая туча неслось за нами как лавина. И мы как раз вошли в круг ящероеда. Гольш поднял брови в изумлении. — Так он отправил вас через магический круг? На ковре бы нас догнала туча, — произнес Олег медленно. — Так вот почему он так спешил от нас избавиться. В драке мы бы разнесли ему и остатки оазиса. После обеда мрак и таргетай возлежали на мягких диванах. Лизка мылась и чистилась с таким остервенением, словно намеревалась содрать шкуру. Гольш и Олег стояли у окна. Гольш объяснял. «Видишь, дрожит воздух, но земля не прогрета, верно?» «Верно», — ответил Олег неуверенно. «Ну и что?» С дивану раздался прежний жизнерадостный голос. Батя, ему чё-нибудь попроще, а не охотничью мудрость. Олег, воздух дрожит над спящим медведем в траве, над лосем, над коровой. Над змеем не дрожит. Змей — это большая ходячая жаба с крыльями. Олег всмотрелся. Так что же, там затаились враги? Но там нет ни оврага, ни кустов. Незремыми их делает колдовство. Их не вижу даже я, знаток магии. Но я вижу, что на милю вокруг не скачут птицы, нет зайцев. Вижу, где внезапно умолкают кузнечики, а бабочки срываются всей стаей. Мрак пробасил одобрительно. Добр, батя, не угораздило бы тебя нелегкое в колдуны, ты б с охотой всегда возвращался с добычей. Гольдж благоговейно рассматривал жезл, ласкал взглядом, бережно притрагивался самыми кончиками пальцев. Жезл лежал на низком столике, воздух потрескивал короткими искрами. Когда сумерки сгустились, вокруг отполированного набалдашника стало заметно слабое свечение. «Не гнилушка, а светится!» — сказал мрак с легким удивлением. «Наверное, жуки засидели!» «Теперь можете воспользоваться этой мощью», — сказал Олег. Он требовательно смотрел в глаза старого мага. «Ну, останови зло!» Все четверо не сводили с гольж глаз. Тот грустно улыбнулся самыми краешками губ. Ввалившиеся за этот месяц глаза стали печальными. "Остановить", повторил он медленно. "Можно было бы попытаться, если бы, если бы". Он обвёл взглядом серьёзные лица. Смотрит требовательно, настороженно, но лица как вырезаны из того же про дуба. Суровые, потерявшие за путешествие в Гиперборею юношеские овалы, припухлости. У мрака у рта прорезались глубокие складки. Молодой волхвы дудошник посуровели, стали жёстче. В движениях появилась иканомная скупость. Жезл не обладает полной мощью без про камня, сказал он наконец. А про камень там же, в Гиперборее, только в другой стране, в Славии, на острове. Я не знаю, где это, но слыхивал, что страна обильна чудесами. Вода зимой становится твердой, как камень, по ней даже можно ходить. С небес сыплются белые перья и много других несуразиц, в которые верить просвещенному магу нелепо. Мрак первым очнулся от удара рявкнул злым голосом. «Это шо же еще, еще раз туда переть?» Гольш сказал поникше. «Только мудрый знает, что ежели задумал выполнить дело за месяц, клади два. Ежели задумал перейти две реки, то придется перейти пять. Если думаешь обойтись одним зубом, то выбьют челюсть. Всяк говорит». Что ежели бы ведал, что будет так трудно, то и не брался бы. К счастью человеку не дано видеть будущее. Олег вскочил, в два прыжка оказался у окна. Спросил, не оборачиваясь: "А они знают, что жезлу без нужного камешка? До да нас бы уже смели в пыль, если б знали. Я снял защиту, открыв дверь для вас. Нас всех можно было бы брать голыми руками. Но они видели, что вынесли жезл Сейчас там паника, я её вижу. Олег обернулся, его глаза были внимательными. "Надолго ли?" Гольш наклонил голову. "Ты научился многому, хватаешь на лету. Да, скоро поймут, что вы принесли пусты и ножны, а меча там нет". Олег перевёл взгляд на лица друзей. "Всё поняли?" Мурак проворчал медленно, словно ворочил тяжёлые камни. — Это даже Тарх поймет. Пусть меня берут голыми руками, но с места я не сдвинусь, пока не отъемся, не отосплюсь и не перетрахую всех девок. — А здесь нет девок, — напомнил Олег Сурова. — Волк крадет из считанных овец, а маги бьют как лежачих, так и сонных и даже ленивых. Даже если путь за про камнем так же труден, я лучше сгину в пути, чем дождусь ножа мясника, размечтался, сказал мурак грубо. Да ещё не понял, что чем дальше, тем страшнее. Тоже мне, волк. Таргитай переводил непонимающий взгляд с одного на другого. Хлопцы, вы о чём? Чудно как-то говорите, простому не вру и не понять. А я ж не просто простой, я очень простой. "Ставай, ставай", сказал мрак, сам однако с места не двигался. Олег говорит: "Надо сбегать в гиперборею ещё разок, только в другой угол, на островок посреди моря. Камешек там, видите ли, завалялся. Без этого камешка ну не идёт ни колдовство, ни видовство, ни волхование, а уж суп сварить и думать нечего". "Да ведь мы же уже поели", ответил таргита, не понимающий. Правда, супа не было, это ты верно заметил. Но ну, я и без супа елся, из души выплёскивается, хотя, конечно, если суп хороший. Мрак выглянул в окно, нахмурился. А где же наша жабка с крылышками? Так ведь ты же сам распорядился поставить её в стойло, напомнил Таргит наивно. Упорхнула жабка. Бросил Олег хмуро. Мы слезли из клетки, слезла тоже, и сдохнет по дороге обратно. Больно тощало. Мрак почесал в затылке, на лице была смесь сочувствия, облегчения и досады. Издохнет? Хорошо, змей все-таки. Но малость жалко. Свой все-таки змей летел по небу, как лось над будиками весенний гон. Только что не трубил и не ржал. — А как же мы выскользнем? — спросил Олег. Лицо волхва стало непривычно строгим, а голос требовательным. — Не знаю, — ответил Гольш несчастным голосом. — На свою беду воротились герои. Я по чести надеялся, что вас уже и не увижу. Да были жезлы или нет. Где-то могли бы еще уцелеть. А здесь? — Этого мы не могли, — ответил Таргитай ясным чистым голосом. «Почему — Почему? Таргитай коснулся пальцем левой стороны груди. — Здесь что-то запрещает. Горж скинул в недоумении седые кустистые брови. — Что? — Не знаю. — Не знаю ответил тургит нечестным голосом. Мы все трое коллеги. Нам нельзя много из того, что другие делают с лёгкостью. Горельш пристально посмотрел в честные глаза додошника, отвёл взгляд. Этот парень глуп, обороти не зря к стереть его на все корки. Но в этой глупости есть нечто тревожащее. Было бы время, стоило бы разобраться, но остатки времени утекают, как вода сквозь пальцы. Он прожил всего 300 с небольшим А уж демоны являлись дважды. Вот-вот в облаке огня и дыма явится в третий и последний. За окном сухо щелкнуло, словно лопнул крупный уголёк в костре. Вспыхнул яркий шар и разбрызгивая искры исчез. Мрак вытянул шею, стараясь увидеть, как странный факел ударяется о зи. Эт что? Гоч России отмахнулся. Шпион подслушивал. Теперь вряд ли прочерикает. Чижок, ну да нёсид, во слышный хлопок. Браков удовлетворённо повернулся к Гольшу. Наподполил ты ему перье, а он не прокрякал своим раньше. Ну и тут рыฉтерикались, как кого брать голыми руками. Нук. Это мир магии, люди. Он сложнее простого мира, где всё просто: люди, коровы, драчки. В мире магии непредсказуемо всё. Олег нервно сглотнул слюну. Когда костра дёрнулся, голос стал совсем дрожащим. "Но ведь хоть что-то предусмотреть можно, иначе как жить? Только звери не смотрят в будущее, люди же, люди же ждут знать". Лиска зябк повела плечами. На голых руках кожа внезапно вздулась пупырышками. "Знать будущее? Я только надеюсь на него, а знать не хочу". "Женский ум", проворчал мрак. Олег молчал только пристально посмотрел на побледневшую воительницу. Дело не в женском уме, что-то другое, более глубокое, даже страшноватое. Но, как и Гольшу, никак не хватает времени. Надо спешно выбираться из башни, покуда враг не разобрался и не прихлопнул о кессонных мух. Таргитай засыпал на ходу, засыпал стоя, сидя, его будили, заставляли носить, держать, связывать, на него орали... Просоня всё делал не впопад. Морак пропах окнёвым металлом, а выковывал новое лезвие. Олег же пропах настоем из трав, готовил для ран, для волхования. Лиска складывала мешки. В дальнем походе всё пригодится. Перед самым выходом из башни Морак перетряхнул мешки и из восьми больших сделал четыре поменьше, остальное швырнул в угол. Ночь нам в подмогу. Тарх, и ты рыже Постарайтесь-ка выбраться незамеченными. Враг ждет четверых, мы где неразлучны, а вы сойдете за богатого дурня, что странствует с рабыней. Ладно, ладно, не шипи, как дикая кошка. Пускай богатая девка путешествует с дурнем. Тот ей на дуде свистит, про любовь до гроба брешет. А вы? Тарх, не умничай, у меня и тебя на дубе висят. Мы с волхвом выберемся еще раньше, ну или позже, поглядим. Больше ещё тогда в первый раз был поражён, когда мрак обернулся волком. А сейчас у него отнялся язык, когда вместо молодого волхва посерёдке зала забегала огромная нелепая птица. Попробовала лететь, сбила крыльями со стола бумаги, грузно рухнула на пол и встал уже волхв, виноватый, криво ухмыляющийся, с синяком на скуле и потирающий правое плечо. Так ведь это очень сложное заклятие. Вас клекнул гольж. А ты до сих пор не освоил простые? Да у него всё через задницу, сказал мурак с отвращением. Сперва трудное, а потом пустячки начинает понимать. По правде говоря, простое самое трудное, даже я знаю. Сперва Олег горными хребтами двигал, а потом едва щепку будет передвигать. Чем больше знаешь, тем меньше можешь. Сила уму могила, хотя нет. Ум силе могила. Олег морщился, мел ладонью плечо. Не сообразил, что он не в чистом поле. Там был уже и парилы камнем в низ и винтом нарезал, а здесь морды о стол. Да Ещё как больно. "Это может помочь", сказал Гольш нерешительно. "Врак к этому не готов. А ты, лохматый, волком перекинешься". А это как стол баб пошептали, согласился Мрак. "Или магов, я всё одно". Он повесил два мешка таргитаю, вручил секиру. «Не урони! Это не твоя палка с дырками! Эта вещь в хозяйстве нужная! Да и по жизни с ней шагать легче!» Олег с неловкостью протянул мешок Лиске. «Понесешь малость?» Таргетай с тяжелым вздохом вытащил меч. «Неужели боги создали нас за тем, чтобы истребляли себе подобных?» «Ну, не только», — ответила Лиска после паузы. Ее смуглое личико слегка зарумянилось. «Нет, нет, не только!» Она проверила, легко ли вытаскивается меч, потом уже затянула перевязь с колчаном стрел. Глаза её прищурились, опухлые губы сжались в одну линию. Лицо стало злым и хищным. "Ах, не только", сказал Таргита печально. "А почему же? Только и только"